Глава 20. Герман не верил в то, что прямые контакты со сталкерами как-то помогут в их деле. Поэтому на первую встречу он пошел без всякого энтузиазма, предоставив Байкалову главную роль. Решено было сначала зайти в гости к сталкеру Зубилу по паспорту Тимофею Ковальскому. Он совсем недавно вернулся из зоны, честно прошел социальную адаптацию, включая чипирование, и сейчас вел скромную жизнь мелкого предпринимателя в сфере поставки йогуртов в одной из сетей супермаркетов. Судя по документам, которые нашлись в сети, на этом бизнесе Зубило разбогател, совершенно случайно заключив договор с поставщиком Тибуртин, малоизвестным и практически неизвестным на рынке. Но уже после того, как Зубила заключила эксклюзивный договор, выяснилось, что этот йогурт действительно уникален, и заказы на поставки посыпались как из рога изобилия. С учетом того, что Зубила никогда в жизни йогуртов не ел, смутно представлял, что это такое, а в поставках и логистике вообще был дуб дубом, ему повезло невероятно. Первые доходы позволили нанять эффективных менеджеров и расторопный персонал, И вот уже, сам того не ожидая, Зубила стал владельцем контрольного пакета акций «Тибуртина» и весьма преуспевающим человеком. Но кроме того, Ковальский вел весьма скромный, хотя респектабельный образ жизни и совершенно не привлекал к себе внимания ни криминала, ни властей. Отследив по чипу, что Зубила сейчас у себя дома, Герман и Дмитрий отправились к нему. Учитывая, что Клава и Тимур были в командировке, как объяснил Малахов, Пришлось взять служебную машину центра. Потолкавшись в пробках, отразив все попытки водителя выпытать, что за дело ведет группа, они к обеду добрались наконец до жилья Зубила. Дом добротной сталинской постройки занимал целый квартал. Машина с трудом протиснулась сквозь арку во двор, уставленный автомобилями жильцов. Типичный московский двор с отгороженной сеткой, спортивной площадкой, облетевшими ясенями и кучкой бомжей у мусорных баков был спокоен и тих. Вадим хотел набрать код вызова на домофоне, но Герман остановил его. Открыть домофон для Геры было и делом чести, и развлечением. И вот уже Байкалов звонил в дверь Ковальского. Никто не открывал. «Ушел?» Дмитрий глянул на Германа. «Да нет, по всем данным он здесь». Выход его чипа за территорию дома не зафиксирован. Тельбис перепроверил данные на планшете. «Ой, блин!» Байкалов увидел, что входная дверь не заперта, вернее, замок на двери выломан. «Есть кто-нибудь?» — заорал в открытую дверь Дмитрий. «Все в порядке!» Никто не отзывался, и Герман с Баем, достав оружие, осторожно вошли в квартиру. Внутри наблюдались следы погрома. Перевернутая мебель, выпотрошенный диван, клочья разорванной бумаги, разбитая бутылка водки. Тут что, обыск с пристрастием был? Герман ногой разгреб битое стекло на полу, чтобы не пораниться. Главной крови нигде нет, это вселяет надежду. Байкалов внимательно осматривал разрушенный интерьер. Хотя могли сожрать и целиком, Они такие. В это время раздался грохот. Он доносился из комнаты, которая, скорее всего, была спальней. Вернее, с балкона, выход на который был в спальне. Там стоял человек и лупил кулаком в стеклопакет. Герман открыл накрепко закрытую дверь на балкон и впустил в квартиру посиневшего, трясущегося от холода мужчину. «Вы кто?» «То есть спасибо, что выпустили». Спасенный был сильно возбужден и сильно замерз. На нем были одни семейные трусы и майка, что никак не могло его защитить от осеннего промозглого холода. Мы вот!» Герман показал удостоверение ФСБ, которое сотрудникам центра выдавали на случай необходимости. «А вы кто?» «Ну, я Ковальский. Живу я тут». Мужчина постепенно приходил в себя. «А можно я оденусь, а то...» «Конечно, конечно!» Тельбис отступил от шкафа, который заслонял спиной. Ковальский долго рылся, в конце концов нашел спортивные штаны со вздутыми коленками и теплую рубашку. «Но ну, идемте в зал, там поговорим», — сталкер показал рукой на дверь. Но в зале, как он назвал гостиную, Ковальский не смог сдержать эмоций. «Ах, скотина! Это же надо такое!» Он беспомощно развел руками. «Ведь все, сволочь, разнес!» «Кто разнес? Расскажите!» Байкалов подобрал упавший стул и сел на него. Стул, видимо, надломанный в драке, немедленно под ним рухнул. «Ой, не зашибитесь, товарищ, я лучше табуретки из кухни принесу». Сталкер рванулся на кухню и немедленно вернулся оттуда с двумя табуретками. Потом сразу же, не говоря ни слова, опять скрылся на кухне. Вернулся он с бутылкой водки в одной руке и сложенными стопкой стаканами в другой. «Мне надо выпить, стресс снять, вы не возражаете?» «Я так думаю, если при исполнении, то по чуть-чуть можно, да?» Немного заискивая перед гостями, спросил Зубила, расставляя на полу стаканы. Журнальный столик был без одной ножки и уныло лежал на боку. Байкалов и Тельбис переглянулись. Понятно, что для того, чтобы завязался доверительный разговор, необходимо наладить с объектом близкий контакт. А водка у «Сталкера» оказалась очень неплохой. «Короче, я расскажу, что было. Я так понимаю, что вы по этому поводу пришли». Зубила первый начал говорить, лицо его раскраснелось от спиртного, и стало заметно, что его уже отпускает холод и воспоминания недавних событий. «Приехал ко мне мой бухгалтер, Завадский. Я не люблю в офисе сидеть, так что он сейчас каждый день ко мне домой ездит, какие-то терки с налоговой. Так, ерунда. Ну, сидим мы с ним, разговариваем, и вдруг я вижу, он начинает лицом темнеть, словно заболел. Ну, а потом... Я даже в зоне такого не видел. Лицо вытянулось, уже не лицо, а морда с клыками. Вместо рук пальцы когтистые, и хвост такой, как у крысы, только толщиной с докторскую колбасу. И так отскочил от стола, и начинает лапами паркет царапать, словно на меня хочет прыгнуть. Но я, в общем-то, всякое видел, и не стал геройствовать. Он меня хотел схватить, но я вырвался, этот гад с меня штаны содрал. Ковальский гляделся и показал пальцем на разорное в клочья брюки на полу. Рванул от него, он за мной в спальню. Я на балкон. Дверь прикрыл. А оно, я уже не могу сказать, что это он, оно и все, лапой по ручке шарах и случайно заперло меня на балконе. Попыталась стекло разбить, потом завыла и деру, и все. — Везучий вы, — сказал Байкалов. Другим сталкеру в таких ситуациях не очень везло. «А что это было?» Зубила снова разлил водку. «Вы что, про такое слыхали? Мы как раз хотели предупредить вас о возможности такого». Герман взял в руки стакан, но пить не спешил. «Не успели», — опрокинул стакан сталкер. «Я не запомнил ваше имя, Скорочек, вы?» «Герман Тельбис», — представился Гера. «А это мой коллега, Дмитрий Байкалов». Сталкер застыл со стаканом в руке. «Так и достал ты меня! И ловко как!» «Ты о чем?» — Байкалов недоуменно посмотрел на зубило. «Я что, не знаю, кто такой Байкалов?» «Убийца сталкеров, охотник за головами». Ковальский хоть и был невероятно напуган, но осматривался, готовясь к побегу или к последней битве. «А, ты об этом!» — Байкалов усмехнулся. «Меньше сказкам верь. Сталкеров в зоне как раз убивали те, о ком мы хотим с тобой поговорить». «Расслабься и глупости не думай. Слушай, я не знаю, тот ли ты Байкалов или не тот, но в зоне я тебе и твоих художествах наслышан. Как ты у невинных сталкеров кровь пил, как консультантов убивал, — не успокаивался Тимофей, и что мне прикажешь сейчас делать? Но неужели после того, как за тобой морф гонялся, тебе все еще страшен я, простой человек?» Байкалов взял у сталкера водку и налил в его стакан двойную порцию — «И еще, ты всегда веришь слухам?» «Я не верю слухам», — гордо отозвался Зубила. «Ага, а кровожадного Байкалова сам видел?» «И я сейчас что, убиваю тебя?» «Нет, пока», — не очень уверенно ответил сталкер. «Так, Герману надоел тут бессмысленный разговор. Давайте о деле. А вам, товарищ Ковальский, я так скажу. Товарищ Байкалов такой же сотрудник органов, как и я. И мы уполномочены на проведении с вами определенной работы». «Пока вам предлагается добровольно сотрудничать. Вы готовы?» «Конечно, готов», – немедленно согласился Зубила. «Тогда слушайте. Мы с большей степенью уверенности можем сказать, что в ближайшее время с вами могут связаться представители некой тайной организации. Я не знаю, что они будут от вас требовать, что предлагать, но их цель – проследить появление Морфа, именно того чудовища, которое сегодня тут все крушило. А оно что, опять может?» — испуганно спросил сталкер. «Есть мнение, — многозначительно сказал Дмитрий, — что появление морфов, так мы называем этих чудовищ, если ты еще не понял, каким-то образом происходит только в присутствии сталкера и морфируют люди, которые сами до этого долго общались со сталкерами. Вот недавно любовница у одного такой форталь выкинула». «Да это же просто бухгалтер!» — переполошился Зубила. «Успокойся!» «Никто тебя в нетрадиционной ориентации не обвиняет», — поморщился Бай. «Ты готовь с нами сотрудничать?» «Да, конечно», — кивнул Тимофей. «Я уже сказал. Я всегда готов с властями сотрудничать. Тогда, если такие визитеры или визитер у тебя появятся, немедленно сообщи нам и постарайся сделать так, чтобы ты смог встретиться с ним еще раз. Хорошо? А как с вами связаться?» — с готовностью спросил сталкер. «Вызовешь такси на Дубровку» мрачно произнес Байкалов. Но это в крайнем случае. Вот вам пейджер. Герман достал из кармана маленькую коробочку с единственной кнопкой. Нажмете, и мы немедленно будем у вас. Договорились? Ковальский молча кивнул знак согласия и печально посмотрел на допитую бутылку. Мне вот теперь тут мебель чинить, не перечинить, печально сказал он. Слушай, Зубила, не жмись, купи новую. Зачем тебе столько денег, а? Сердито сказал Бай. «А зачем достатком сверкать?» — испугался Ковальский. «А сожри тебя сегодня, Морф, бухгалтер твой. Ты бы что делал? С собой забрал бы свои бабки?» — грубо спросил Байкалов. «Бухгалтер меня может сожрать любую минуту и без того, чтобы превращаться в зубастую тварь», — совершенно серьезно ответил Зубило. «Я особенно и не удивляюсь, что он в такое превратился. Проявил, так сказать, внутреннюю сущность». «Ну так и не скупись, купи новый столик, а то водку на полу пить — это просто издевательство. Тем более, что нового Морфа ждать скоро не придется. Только ты визитерам, если будут, не говори, что случилось». Сталкер жестом показал, что его рот закрыт на замок, и ключ выброшен за океан. «Вот же народ, эти сталкеры!» — не выдержал бай, когда они вышли на улицу из дома, где жил Ковальский. «Понтов немерено, способностей ноль, ловцы удачи и все». А как копнешь, за душой ничего. Ну ладно, ты что сегодня такой взведенный? Словно обидеться на кого-то хочешь. Герман не был настроен так радикально. Считай, миссию мы выполнили, человека почти спасли. Опять же, факт морфирования зарегистрировали. И главное, есть свидетель. Скорее, провокатор. Провокатор появления морфов. Да, пусть провокатор, но живой. Так что день прожит не зря. «Тот же телефон тебе СМС-ками закидали. Там наши вернулись из подземелий. Может, что-то новое расскажут? Поехали!» Водитель сначала стал свирепо, с чувством глубокой зависти, принюхиваться к запаху водки, но потом понял, что подробности ему не расскажут, мрачно уставился на дорогу и до самого центра не проронил ни слова. В центре к этому времени ждали только Германа с Баем, остальные уже были на месте». На собрание группы пришел Лазненко в хорошем расположении духа. Ремонт зданий центра подходил к концу, удалось даже восстановить деревянные панели на стенах коридорах, которые предыдущее руководство заменило на гипсокартон и фривольные обои. Генерал уже чувствовал, что скоро забудет о проклятом ремонте, о работе завхоза, которую он вынужден сейчас исполнять.